Глава восьмая. Официантка убрала со стола. Ресторан опустел. Камила не уходила. Она курила и заказывала кофе, чтобы ее не вытурили. За столиком в глубине зала старый беззубый китаец что-то бормотал себе под нос и смеялся. Обслуживавшая их официантка ушла за стойку бара. Она перетирала стаканы и время от времени что-то выговаривала старику по-китайски. Тот хмурился, умолкал на мгновение, но почти сразу снова возобновлял свой дурацкий монолог. «Вы закрываетесь?» — спросила Камила. «Нет», — ответила девушка, ставя перед стариком пиалу. «Кухня больше не работает, но мы открыты всю ночь. Хотите еще кофе?» «Нет, спасибо. Я могу остаться еще ненадолго?» «Конечно, сидите». «Такое развлечение для него! Хотите сказать, что это надо мной, он так смеется? Что вы, что кто другой?» Камила взглянула на старика-китайца и послала ему ответную улыбку. Тоска, в которую погрузила Камилу общение с матерью, постепенно рассеялась. В кухне лилась вода, гремели кастрюли, из приемника доносились визгливые китайские песни, которым подпевала приплясовая официантка. Камила смотрела, как старик вылавливает палочками лапшу из миски, и по его подбородку течет бульон. И ей вдруг показалось, что она не в ресторане, а у кого-то дома, в гостях. На столе перед ней стояла чашка кофе, лежал пакет с табаком. Она убрала их на соседний столик и стала разглаживать скатерть. Медленно, очень медленно она водила ладонью по шершавой в пятнах бумаги. Так прошло несколько долгих минут. Ее мысли пришли в порядок, сердце забилось быстрее. Камилле было страшно. «Она должна попытаться. Ты должна попытаться. Да, но я так давно не...» -с -с», Прошептала она себе под нос. «Тихо, я здесь. Все получится, старушка. Сейчас или никогда? Давай». «Не дрейфь». Она подняла руку над столом и дождалась, когда перестанут дрожать пальцы. «Видишь, все хорошо». Схватила свой рюкзак, пошарила внутри. Слава богу, все на месте. Камилла вынула деревянный ящичек и выдрузила его на стол. Открыла, достала небольшой прямоугольный камешек и приложила к щеке. Он был нежным и теплым. Когда она развернула синюю трепицу и достала палочку для туши, вокруг запахло сандалом. Последними были выпущены из заточения бамбукового пенала две кисточки. Та, что потолще, была из козьего волоса, тонкая, из свиной щетины. Она встала, взяла со стойки графин с водой, два телефонных справочника и поклонилась сумасшедшему старику, В справочнике она положила на свой стул и уселась сверху так, чтобы рука с кисточкой не касалась стола. Налила несколько капель воды на камень в форме черепицы и начала растирать тушь. В ушах зазвучал голос учителя. «Вращай камень очень медленно, малышка Камилла. Нет-нет, еще медленнее. И делай это долго. Не меньше двухсот раз». Так ты придаешь гибкость запястью и готовишь ум к великим свершениям. Ни о чем не думай и на меня не смотри несчастная. Сконцентрируйся на запястье. Оно продиктует тебе первое движение, первую линию. Только она и имеет значение. Она вдохнет жизнь в твой рисунок. Приготовив тушь. Она нарушила завет учителя и сперва поупражнялась на уголке скатерти, стараясь вернуть забытые навыки. Начала с пяти мазков от густо черного до почти размытого, восстанавливая в памяти давно забытый цвет туши, потом попыталась провести несколько разных линий и была вынуждена констатировать, что уверена только в развязанной веревочке, волоске, дождевой капле, скрученной нитке и бычьих шерстинках». Покончив с линиями, Камила перешла к точкам. Из двадцати, которым научил ее наставник, она вспомнила всего четыре — «крут», «утес», «зернышко риса» и «дрожь». «Так, хватит. Теперь ты готова». Она зажала тонкую кисточку большим и средним пальцами, вытянула руку над скатертью и выждала несколько секунд. Внимательно наблюдавший за Камилой старик ободряюще моргнул. Камилла Фок вышла из летаргического сна, нарисовав одного воробья, потом другого, третьего, целую стаю хитроглазых воробьев. Вот уже больше года она ничего не рисовала.